Юлиан Семенов, майор Вихрь, 1941-1945 годы Председатель Имперского народного суда Фрейслер то и дело срывался на крик. Он просто не мог слушать показаний обвиняемого, перебивал его, стучал кулаком по столу и чувствовал, как от гнева холодеют ноги. «Вы даже не свинья!» — кричал он. «Вы гибрид осла и свиньи!» «Отвечайте, какими мотивами вы руководствовались, передав красным сведения государственной важности?» «Я руководствовался только одним мотивом — любовью к родине», — ответил обвиняемый. «Только любовью к родине». «Наглец! Вы не смеете говорить о любви к родине! У вас нет родины!» «Я очень люблю свою родину!» Какой же любовью вы ее любите? Вы ее любите любовью гомосексуалиста. Ну, кому вы передали эти данные в Кракове? Этот вопрос уже не представляет для вас интереса. Те, кому я передал сведения, вне сферы вашей досягаемости. Вы не просто гибрид осла и свиньи, вы еще и дурак. В горах Баварии уже создано сверхмощное оружие уничтожения — которая сокрушит врагов Рейха. Не тешьте себя иллюзиями. Сейчас март сорок пятого, а не июнь сорок первого, господин председатель. Нет, вы не просто дурак. Вы наивный дурак. Возмездие грядет так же неумолимо, как рассвет и как восход солнца нашей победы. Лишь такие разложившиеся типы, как вы, не видят этого. Отвечайте суду всю правду». «Это единственное, что может сохранить вашу вонючую, трусливую продажную жизнь!» «Я не буду больше отвечать!» «Вы отдаете себе отчет, чем вам это грозит?» «Мне уже больше ничего не грозит. Я сплю спокойно. Не спите вы!» Увидите этого негодяя! Увидите его! Мне противно видеть это гнусное лицо!» Когда обвиняемого увели... Рейслер надел свою четырехугольную шапочку, оправил мантию и сказал «Объявляется перерыв для вынесения приговора». Он всегда объявлял перерыв за десять минут перед обедом. Председатель имперского народного суда страдал язвенной болезнью, и врачи предписали ему не только тщательнейшим образом соблюдать жесткую диету, но и принимать пищу по минутам. Все это, происшедшее в марте 1945 года, было одной из развязок истории, начавшейся прошлым летом. Центр совещания в полевом штабе Гиммлера 12 мая 1944 года было прервано в связи с вызовом рейхсфюрера СС к Гитлеру. Однако часть вопросов, включенных в повестку совещания, была обсуждена. Вопрос о переводе партийных руководителей Восточной Пруссии на нелегальное положение в связи с акциями русских войск был оставлен до следующего совещания. Был рассмотрен вопрос о судьбе крупнейших центров славянской культуры. Привожу запись. Гиммлер. Одной из наших серьезных ошибок, я убежден в этом, было крайне либеральное отношение к славянам. Лучшим решением славянского вопроса было бы копирование несколько, правда, исправленное еврейского вопроса. К сожалению, мои доводы не были приняты во внимание. Победила точка зрения Розенберга. Кальтенбруннер. Я глубоко убежден, что хорошее предложение никогда не поздно провести в жизнь. Гиммлер. Благими намерениями вымощена дорога в ад». Если бы мы начали активное, энергичное решение славянского вопроса два года назад, нам бы сейчас не приходилось готовить себя к уходу в подполье. Давайте трезво смотреть на вещи. Теперь мы обязаны саккумулировать наши усилия с тем, чтобы постараться решить в максимально короткий срок то, что не было до сих пор решено. Кальтен Бруннер Я думаю, наше предложение о полном уничтожении исторических очагов славизма — Кракова, Праги, Варшавы и других подобных им центров наложит определенную печать даже на возможное, я беру крайний случай, возрождение этой нации. По своей природе славянин не просто туп, но и сентиментален. Вид пепелищ будет соответствующим образом формировать будущие поколения славян. Крушение очагов исторической культуры есть форма крушения духа нации. Гиммлер. «Армия не согласится на немедленное уничтожение всех подготовленных по вашему проекту центров. Армия не может воевать в пустыне. Вопрос, если мы думаем его решить согласованно, вероятно, может ставиться таким образом, что уничтожение центров славизма должно быть непреложно проведено в жизнь либо после нашей окончательной победы, либо на худой конец, в последние дни перед отступлением армии из названных вами городов. Бройтегам, Стоило бы продумать вопрос об эвакуации части наиболее ценных исторических памятников. Кальтенбруннер. Бройтегам, Мне смешно вас слушать. Вы дипломат, а несете чушь. Гимлер. Гиммлер. Определенный резон в предложении Бройтегама есть, но к этому пункту мы вернемся на следующей неделе. Кальтенбруннер. Свяжитесь с Кейтелем или Йодлем. По-видимому, лучше с Йодлем. Он умнее. Обговорите с ним частности и детали. Выделите несколько наиболее крупных центров. Я согласен с вами. Краков, Прага, София, Братислава. Кальтенбруннер. — Братислава — чудный город. В окрестностях прекрасная охота на коз. — Гиммлер. — Перестаньте перебивать меня, Кальтенбруннер. — Что за дикая манера? — Кальтенбруннер. — Все-таки Братислава пока что столица дружественного нам словацкого государства. — Гиммлер. — Порой я не знаю, как реагировать на ваше умозаключение. То ли смеяться, то ли бронить вас. Я порву листок соглашению со Словакией, в тот час, когда мне это будет выгодно. Не думаете ли вы, что договор со славянами, любой их национальной формой, может быть серьезным?» Кальтенбруннер. «Итак, мне нужно получить принципиальное согласие армии на акцию по уничтожению этих центров?» Гиммлер. «Да, обязательно. А то генштаб начнет тревожить фюрера жалобами на нас. К чему нам лишнее склока? Мы все смертельно устали от склок. До свидания, друзья». — Ройтигам. Всего хорошего, Кальтен Кальтенбруннер. До свидания, рейсфюрер. Вы забыли свое перо. — Гимлер, Благодарю. Я очень к нему привык. — Швейцария делает великолепные ручки. Молодцы. — Монблан. Это во всех смыслах высокая фирма. Как мне стало известно, Кальтенбруннер уже договорился с Йодлем о совместной гестапо, СС, СД и армия акции по уничтожению крупнейших центров славянской культуры «Юстас». Эта шифровка пришла из Берлина в центр 21 мая 1944 года. В тот же день она была передана с нарочными всем командующим фронтами. Одновременно в Берлин по каналу Эрвина и Кэт, радистов Штирлица, работавших с ним в Берлине уже не первый год, была отправлена радиограмма. Юстасу. Найдите возможность посетить Краков лично. Центр. Через месяц в разведотделе штаба фронта были составлены документы следующего содержания. Группа военной разведки в составе трех человек, руководитель Вихрь, заместитель по разведработе Коля и радист-шифровальщик Аня, откомандированные генеральным штабом РКК Для выполнения специального задания прошли подготовку по вопросам, связанным с паспортным режимом Генерал-губернаторства и отдельно Кракова. Уточнены легенды, шифры, время и место радиосвязи. Задачи группы ⁇ установление способов времени, а также лиц, ответственных за уничтожение Кракова. Способы выполнения. Оговорены с руководителем центра по выполнению специального задания полковником Бородиным. Работа. После выброски и приземления сбор. Определять местонахождение друг друга по миганию фонариков. Центром сбора является Аня. Если у кого-либо ушиб или ранение, необходимо перемигиваться фонариками чаще с интервалом через одну минуту, а не через три, как это установлено. Световые различия. Радистка – белый цвет, руководитель – красный, заместитель – зеленый. Сразу после приземления закапывают парашюты и начинают передвижение к северу, 3 километра. Здесь привал. Переодеваются и устанавливают связь с Бородиным. После этого рация должна быть закопана, Двое остаются в лесу возле рации, а заместитель по разведке отправляется в село Рыбный. Там он должен выяснить наличие немецких патрулей. Если в селе нет войск и патрулей, вихрь идет в город Злобнув на улицу Грушеву, дом 107, к Сигизмунду Палику и передает ему привет от его сына Игнация, полковника войска польского». Сигизмунд Палик выводит вихря через своих людей на связь с шифровальщиком Мухой. Вихрь подчиняет себе Муху. Если по каким-либо причинам все члены группы не собрались после приземления или дом Палика занят немцами, местом встречи устанавливается костел в селе Рыбны. Каждый день с 7 по 10 с 10 до 11 утра. К руководителю подойдет Муха. Молодой человек в потрепанной немецкой форме без погон. Вихрь должен быть одет в синий костюм, кепка в правой руке, в левой — белый платок, которым он будет утирать лоб справа налево быстрым движением. Пароль. Простите, пожалуйста, вы здесь старушку с двумя мешками не видели? Отзыв. По-моему, она недавно уехала с попутной машиной. Оснащение группы «Вихрь». Оккупационных марок – 10 тысяч, рейхсмарок – 2 тысячи, золотых часов – 8 штук, костюмов – 4, 2 бастоновых, 2 шевиотовых, шитых по спецзаказу во Львове, ботинок – 4 пары, сапог – 2 пары, сорочек – 2 пары, носков шерстяных – 2 пары, носков нитяных – 3 пары. Платков носовых 4 штуки, пистолетов парабеллум 3 штуки, обоим к ним 6 штук, гранат 8, автоматов ППД 3 штуки, рация 1, комплектов питания 2. Вещи переданы капитаном Высоковским. Подпись. Вещи приняты майором Вихрем. Подпись.